Глава 8. Если атака проходит действительно хорошо, то это значит, что вас ждет засада. Вторая военная мудрость. Портал с хлопком замкнулся за моей спиной, и я с ужасом осознала, что стою нос к носу с удивленной гарпией. Блин, вот везет, так везет. Гарпия задрала верхнюю губу и угрожающе зарычала. Не дать не взять, торжевая псина, застукавшая ворос по личным. Вет. Что у тебя там происходит?» – раздался в голове встревоженный голос Нори. «Почему я чувствую твои страх и тревогу? Тут Гарпия прямо на пути. Точнее, это я у нее на пути. Мальчик или девочка? Знаешь, абсолютно нет разницы, кто торвет мне голову. Мальчик это будет или девочка? Я бы передал тебе заклинание. Да боюсь, ты его не освоишь. Попробуй с ней договориться». Гарпия тем временем зарычала еще громче и сделала шаг ко мне. «Ой, блин, договориться, значит? Да нет проблем. Вот сейчас она, то есть он, мною закусит, а потом мой призрак будет договариваться уже с кем угодно». Я огляделась. Увы, впереди был серый и длинный коридор, без всяких развилок. Голые каменные стены сужались у потолка, где горели магические факелы. К сожалению, никаких ниш, никаких ям. Некуда бежать. А назад отступать тоже нет смысла. Во-первых, только больше заблужусь. А во-вторых, Гарбия гораздо шустрее и проворнее меня в человеческом обличье. А если я сейчас превращусь в дракона, то разнесу весь замок и не успею сесть на трон. Орты в борьбе с чудовищем тоже не принесут пользы. В памяти еще и свежи воспоминания, когда отряд оборотней в поте лица убил одну несчастную Гарбию мечами, а та еще длительное время оставалась жива. Попробовать повторить их подвиг сортами – то же самое, что убить и разрезать бритвой слона. Гарпия, или правильнее гарпий, нападать тем временем не торопилась. А что, если воспользоваться старым проверенным методом? Стараясь, чтобы мой голос звучал как можно увереннее, я ударила себя кулаком в грудь и произнесла «Свои!» Чудовище склонило голову на бок и моргнуло, внимательно изучая меня. Затем подалось вперед, принюхиваясь. Я отпрянула, Гарпи недовольно заворчал. Нечего меня нюхать, я своя, просто заблудилась. Визави снова наклонил голову, но уже в другую сторону, будто раздумывая, каким боком я могу быть своей и стоит ли вообще со мной связываться. Однако его неуверенность придала мне сил. Значит, я действительно каким-то макаром могу сойти за свою. Что ж, поднажмем. «Ты что, не узнал меня, жмурик? Немедленно проводи меня в тронный зал!» Под моим напором Гарпи слегка попятился и втянул голову в плечи. Теперь он не выглядел так грозно, как вначале, а смахивал на пристыженного пса, который не признал свою хозяйку. Он принюхался, но я уже, окончательно обнаглев, отвела рукой его обтянутый кожей череп и дала легкий подзатыльник. «И нечего меня обнюхивать! Я мылась!» А если у кого-то насморк или кто-то не смог запомнить мой запах, то это его проблемы. Веди меня, Жмурик, немедленно. Чудовище жалобно хмыкнуло и, опустив крылья, поплелось по коридору. Я последовала за ним. — Эй, Свет, ты там еще жива? — раздался в голове встревоженный голос Нори. — Как дела? — Порядок. Мы с ним договорились. А ты как? — Пока живу, надеюсь. — Продолжай в том же духе. На ужин мама шкварки обещала. Да с картошечкой. Тогда я обязательно вернусь, оживился Нори. Несмотря на эльфийское происхождение, вкусы у него самые что ни на есть славянские. Вик, как ты там? Нормально, раздался в голове голос Витьки. Я их знаменитую лазерную систему отключил. И сейчас топаю в сторону тронного зала. Прикинь, там такая простая система была. У входа в коридор у всех на виду набор различных кнопочек с надписью на русском «Кнопки для лохов». Рычаг отключения системы находится у основания пола. В общем, я сделал, как велели, и все получилось. Рада за тебя. Но помни, бесплатный сыр только в мышеловке. Да ладно, малая, я осторожен. Удачи. И тебе того же. Морти, а ты как? Лучше не бывает, отозвался супруг. Сейчас выколю глазик одному агрессивному циклопу и станет еще лучше. Вы там, главное, не торопитесь. У меня тут еще 10 каких-то мухпереростков. И плотоядный цикламен листики тянет. — Ну ты там тогда того. Держись, — опешила я. — Меня пока встречали не так бурно. Постарайся, чтоб тебя не съели. — Не боись, — мыкнул Мартифор. подавятся. — Интересно, а как там Лада? Что ей встретилось на пути? Бешеные суккубы? — Ничего, — огорченно отозвалась она, услышав мои мысли. — Всюду пусто. Куда этот маг запропастился? Хожу, только юбкой полы подметаю. «Может, пока стратегию обдумай?» «И без тебя знаю, что делать!» – грызнулась Лиди Каракурт. Я хотела было ей ответить, но слова застряли в горле. Прямо передо мной оказался величественный тронный зал из чистого хрусталя. Огромные прозрачные, переливающиеся на солнце колонны устремлялись ввысь. Прямо по центру, под красным балдахином, находилось пышное красное кресло, вероятно, выполняющее функции трона. Слева от него у стены журчал фонтан из белого мрамора, украшенный золотыми скульптурами. По всему периметру красовались вазоны с экзотическими цветами и пальмами. Открывшаяся картина потрясала и завораживала. Вот уж не думала, что такая архитектура и обстановка может быть в замке у Эстет он, однако, мне нравится. Я расчехлила орты и последовала за гарпием. Жаль, что бы пришли сюда с войной. Вот классно бы было посидеть с магом в мирное время у фонтана, поболтать о жизни. Ступая как можно тише, я перешагнула порог. В зале никого не было. Сердце стучало и рвалось из груди. Стараясь совладать со страхом, я стала искать в окружающей обстановке знакомые черты. Если встречаешь что-то родное, то положительные чувства вытесняют негативные, и это помогает собраться. Мне, по крайней мере. О, вон ближайшее растение напоминало нашу комнатную драцену, которую мама полгода назад отвезла на работу. Хм, даже горшочек похож. Я спряталась за какой-то разлапистый куст в большой глиняной бадье. Здесь можно подождать, когда остальные члены команды доберутся до тронного зала, и на глаза магу не попасться. Гарпий удивленно затормозил рядом со мной, растерянно моргая. «Так-так-так!» – так, внезапно раздалось за моей спиной. «Кого ты мне привел, Жмурик?» «Жмурик?» – машинально переспросила я, не сразу сообразив, что этот деловой женский голос довольно знаком. «Да, это его имя!» – ответили мне, и тут до кого-то что-то, кажется, дошло. «Доча?» – ошарашенно выдохнула собеседница. «Что ты здесь делаешь?» Мам, это твой замок? И менее удивленно отозвалась я и опешила. Вот это да! Моя мама Квипрокво. Офигеть! Так вот у кого у меня такие способности. Бедный папа. Два мага, специализирующихся на неприятностях, слишком много, даже для такой большой и дружной семьи, как наша. Мама с минуту напряженно смотрела на меня а потом быстро залепетала. О том, как ты случайно нашла портал ко мне в замок, поговорим позже. А сейчас уходи отсюда немедленно. Жмурик проводит тебя обратно. Жмурик!» Гарпий услужливо ряхнул и шагнул вперед. «Проводи мою дочь ко мне домой в мир земли. Мама, стой! Нет времени!» Отрезала родительница и затараторила. «Сейчас сюда с минуты на минуту явится для битвы один из рода драка». Эта поганая семейка – самые настоящие драконы. Крайне мерзкие и назойливые создания, должна сказать. Особенно этот их последний наследничек. Точнее, наследница. Слухи все-таки подтвердились. Я сама ее не видела. Но если все, что о ней говорят, правда, то она, то еще отродье. Вот ведь поганые гены. Наверное, ее мамаша, та еще Мигера. Ей беднее, ехидно заметила левое полушарие. Мама взглянула на часы и растерянно пробормотала. «Не понимаю, почему драка задерживается? Уж как эти драконы мне за последние пятнадцать дней надоели, особенно их самый главный дракон!» Так бы и задушила собственными руками. «Это ж надо! Весь мир с ног на голову перевернули паразиты чешуйчатые. Нас валерьянку пить заставили. Сколько крови попортили, сволочи! Ненавижу драконов!» «Что, совсем-совсем?» – растерялась я. Надо прощупать почву. Совсем-совсем, подтвердила мама. Я их с детства ненавижу, просто на дух не переношу. Как подумаю о драка меня просто трясти начинает. Наглые, ехидные, любвеобильные, самовлюбленные твари. В какой мир ни пошли, всех баб перепортят. А сколько они нашему роду неприятностей доставили. Слава Эквилибриуму, я предыдущего главного дракона, Этого Александра никогда не встречала, но он издалека мне доставляет много хлопот. «Хотя, чего это я тебе жалуюсь? Ты же все равно не в курсе дела. Тебе, доченька, пора убираться с линии огня». «Я не могу, мам. Это еще почему?» – изумилась она. «Блин, как же ей сказать? А, ладно, была не была. Потому что дракон, которого ты ждешь, это я». Мама икнула и посмотрела на меня внимательнее. И давно ты знакома с этим миром? — Год, — призналась я. — Только не говори, что вышла замуж за драка, и теперь, как член семейства, находишься здесь. В ужасе прошептала мама. — Нет, мам, — покачала головой я. Мама облегченно вздохнула. Она прасно милая. — Я урожденная драка, причем правящая глава Дома Драконов, та самая наделавшая шума наследница. Родительница побледнела, шумно втянула ноздрями воздух и расхохоталась. «Хороша шутка, зайчонок. Это ж надо иметь смелость выдать себя за дракона. Только больше так не шути. Драка, юмора не понимают, еще заинтересуются тобой, а им на глаза лучше не попадаться. Мам, я серьезно». «Дочь!» – снисходительно улыбнулась мама. «Тут ты заигралась. Ну, подумай, как у меня не дракона может быть дочь-дракон?» И тут до нее дошло, как такое возможно. «Балаур!» – вздревела обманутая маман. «Только не говори, что мой дорогой любимый муж является чешуйчатым любвеобильным гадом». «В таком случае молчумом». «Ну, Александр Леонидович Балаур, ну погоди, ты у меня еще попляшешь!» В глазах у мамы загорелись недобрые огоньки. «Упс!» Кажется, у батюшки намечаются нехилые проблемы. Надо маму как-то отвлечь от него, пока не поздно. Все-таки родители я предпочитаю иметь в полном комплекте и в добром здравии желательно. Мам, а на месте Хапуги тогда кто? Заданный вопрос выбил госпожу Балаур из колеи праведного гнева. Она вздохнула и спокойно произнесла. «Там правит твоя тетя Ира. А что такое?» К ней Вик пошел. Ну, тогда за него можно не волноваться, Растеряна отозвалась мама и снова закипела. Нет, ну какие подлецы! Еще Иркин хахаль дракон. А мы, дуры, радовались, что заарканили лучших друзей. Мы все это время спали с драконами и не знали. А они, наверное, долго смеялись, что так ловко облапошили двух могущественных дур, но это им так легко с рук не сойдет. А вот теперь папины проблемы из нехилок стали огромными, резюмировала левое полушарие мозга. И хорошо, конечно, что Вику ничего не грозит. Но как там Нори? Интересно, если два ведущих мага мира нам знакомы, то остальных мы тоже знаем? Или это просто случайность? Кто выседает на месте Тихоне? Дядя Боря? Нет, ответила мама. Видно, я размышляла вслух. «На месте Тихони моя сестра, твоя тетя Марина. Помнишь?» «О да, тетю Марину не забудешь. С виду тихая, спокойная, но в душе ураган. А с ее дочкой Владленой мы лучшие подруги. Сколько шалостей сделали, эх, давно в Минске не была. Надо будет навестить сестричку». «Ой!» – осенила меня. «Мама, Нори и тетя Марина незнакомы!» «Ай-яй-яй, что сейчас будет?» Тетя Марина хоть и очень добрая, но строгая леди. Врагам она спуску не дает. Это я давно уже уяснила. А рука у нее тяжелая. Бедный, бедный Нори. А кто такой Нори? Племянник и наследник эльфийского правителя? Что тебя с ним связывает? Это Коленька, мам. Что? Он мой сводный брат. Но ты только не злись. Лэри говорил, что это до свадьбы произошло. А временные потоки... «Ты знай, я про временные потоки!» – перебила меня мама. «Почему он мне сразу все не сказал?» «Мам, там Нори один на один с тетей Мариной». «Один момент!» – успокаивающе подняла руку мама. «Сейчас разберемся!» Она извлекла из мантии сотовый телефон и быстро набрала номер. «Алло! Риш, привет! Это я!» Сейчас к тебе в тронный зал наведается такое ушастое, вечно голодное недоразумение. Да-да, большие голубые глаза, золотистые волосы, очаровательная мордашка и коварная улыбка. Так он уже у тебя? Что ты с ним делаешь? Связываешь? Ой, не трогай ребенка, пожалуйста. Это, оказывается, мое чудо. Приемный сынок. Что, не брать такого лукавого юношу? Хлебну еще с ним. Ну, Риш, ты же знаешь, как я э, всю жизнь хотела мальчика. Да и Светке сводный брат нужен. Пожалее, а приемником твоим станет. Твоему тигру морду начистил. Хвост подпалил. Милая, ты меня извини, но твоему зверю давно пора показать, где раки зимуют. Это твоя скотина в конец оборзела. Даже мне в тапочки нагадил. Хорошо, дай парню трубочку. Алло, Коленька, вдруг нежно защебетала мама. Коленька, сынок, извинись перед твоей тетей Мариной за то, что обидел ее котика. «Сделай все, что она скажет, и домой. Я пирожки с вишней испеку. Да-да, простала, помню, пожарю и картошечки отварю. Вот чудесный мальчик, целую». Мама отключила трубку и обернулась ко мне с видом победительницы. «Ну, вот и все». «Нет», – испуганно помотала я головой. «А как же там Морти? А кто заседает вместо задиры? Дядя Боря?» «Да не беспокойся ты за дядю Борю», – отмахнулась мама. «Задира на самом деле наш сосед снизу». «Милый тихий пьяница дядя Вася». «Что?» – опешила я. Вот никогда бы не заподозрила, что тихий пьяница с нижнего этажа является ведущим магом мира и, более того, специализируется на войне. Всю жизнь дядя Вася являлся примером скромного кроткого мужчины, который тихонько пьет в уголке и там же отсыпается. Пару раз, конечно, он напивался до стадии боевой готовности и грозился прижучить весь этот мир». Но такие случаи скорее исключения, чем правило. Я представила великую встречу Мортифора и дяди Васи, и мне немного стало не по себе. Это ж кто ж кого ровным слоем раскатает. С одной стороны, я болела за оборотня. С другой, мне почему-то было очень жаль дядю Васю. «Не боись», – словно прочитала в моей мысли мама. «Дядя Вася – мужик умный, нарожен, никогда не полезет. Скорее всего, они сейчас тихо, спокойно обо всем договорятся» и сосед наш останется жив. Кстати, а кто к нему пошел? Мортифор Лупус Корнификус. Что? – взревела мамаша. Какое отношение имеет к тебе эта лохматая скотина, второй после драка в рейтинге моих врагов? Только не говори, что это еще один твой брат. Нет, мам. Слава Эквилибриму! Раз драка нынче для меня неприкосновенная, война с Мортифором Лупусом Корнификусом – единственное, что осталось. Мам, он мой муж. «Чего? Этот несносный оборотень покусился на мою дочурку?» Так, а теперь и у Мортифора назрели крупные проблемы. Философски заметила левое полушарие. Мама тем временем окончательно села на коня. Предыдущие новости в купе с нынешними сработали не хуже детонатора для бомбы. «Бедный Мортифор!» Теперь драка с Айресеном Задирой покажется ему детским лепетом по сравнению со встречей с моими родителями. Это ж надо! Тесть – дракон, а теща – Вляпался конкретно лохматый. Мам, ты его только не трогай. Это еще почему? Он мне живым нужен. Зачем? Потом объясню. Я не придумала ничего лучше, как тупо отсрочить разбирательство. Скажи лучше, как ситуация разрешаться будет? «Это как раз-таки легко!» – раздраженно отмахнулась мама. «Мы же здесь все свои. Зачем нам вас убивать? Назначим наследниками и отпустим по домам. Не возражаешь?» «Нет, конечно. А можно?» «Конечно. Мы же свои люди. Сочтемся!» «Как прекрасно, когда везде свои!» «Стоп! А если все свои, то кому мы отправили ладушку? Нашу бомбу с часовым механизмом? К дяде Боре?» «Да нет же!» – фыркнула родительница, видя мой искренний испуг. «Дядя Боря – наш любимый друг семьи. Алип им и до – крайне мрачный и несговорчивый тип. Столько крови выпивает в процессе общения. И истерики его вечные, придирки. Совсем невозможно вести с ним дела. Вот бы прибил его кто. Слушай, а кого вы к нему послали? Ладеину. Ее не знаю», – озабоченно пробормотала мама. «Это твоя или Витькина сестра?» «Нет, это моя супруга». «Что?» «Мам, но ты ж помнишь тот скандал про мой пол. Так вот, я до сих пор с ней раскрутиться не могу. Отсылая ее, она все равно возвращается, как бумеранг. Теперь понятно, почему ее имя кажется подозрительно знакомым. Стоп! Слушай, а не его ли, повторяет Коленька, когда ему жуткие кошмары снятся? Его, подтвердила я. О, радостно потерла руки мамаша, значит, магу не повезет. Ну, если он могущественный маг, «Да какое?» – фыркнула мама. «Чедушная тельца, трусоват, искудные магические способности. Только и может, что строчить, привороты, достроить гадости». «Боюсь, ладиина все равно ему не конкурент», – встревожилась я. «Что?» – фыркнула мама. «Сейчас исправим. Жмурик, лети к замку, леп им и до, и свяжи ведущего мага мира. Что-нибудь добавишь? Одну минуту? Прежде чем командовать, надо переговорить с ладейной». «Лада, как там у тебя дела?» «Нет тут никого». «А тронный зал нашла?» «Да, пустое кресло и никого». Я сообщила это маме. «Все ясно», — поморщилась та. «Этот лох прячется где-нибудь в уголке. Надеюсь, что мы убьем одного из вас». «Пусть идет к трону. Я все равно подстрахую ее гарпией». «Лада, сейчас к тебе прилетит гарпия по имени Жмурик. Ты ее не бойся. Она поможет тебе сражаться с лип им и до, если что. Когда гарпия прилетит, вели ей сесть на трон. Вдруг маг устроил с ним какую-нибудь ловушку. Если все будет хорошо, иди к трону и жди нашего сигнала. По счету три мы все одновременно сядем на престол. Хорошо? Присылай давай, буркнула госпожа Каракурт. Мы передали жмурику инструкции, и мама открыла для него портал. Прямо в тронный зал. Надеюсь, у Ладиины все будет хорошо. Теперь нам надо всем одновременно сесть на трон. Да, задача. Мам, асинхронность синхронность обязательно? Плюс-минус пять минут, отозвалась она. Мы подправляли все вместе и исправлять должны также. А лип им и до я не хочу ввязывать. Пусть лишится своего места. Ты не знаешь, о чем говоришь. Ладиина в роли ведущего мага мира настоящая катастрофа. А если не она, то кто будет править?» «Да, это серьезный вопрос», – озадачилась мама. «С другой стороны, пусть она сначала на трон сядет, а уж потом мы все решим. Дело в том, что если мы все признаем вас своими преемниками, то лип им и до тоже придется признать Ладу преемницей или жениться на ней. Это еще почему?» «Не задавай пока левых вопросов», – перебила меня мама. «Мне сейчас с остальными переговорить надо» и мама ушла в астрал. Я взглянула на ее сосредоточенное лицо, по которому пробегали эмоции. Видно, она мысленно общается с остальными магами, так же, как мы с помощью кулонов общаемся друг с другом. Не понимая только, почему тете Марине мама звонила, а не связалась мысленно. Вот уж воистину женская душа загадка. Наконец, мама открыла глаза и облегченно улыбнулась. Все хорошо. Я договорилась с остальными магами мира, И мы решили сделать вас своими преемниками. Иди к трону. По счету 3 сядешь на него. Аладеина, лип им и до, хочет жить. То согласен на ней жениться. Контракт они с нохрамну Лукушем обсудят позже. А мы не сделаем этот мир хуже, испугалась я. Ведь ты говоришь, характер у этого мага отвратительный. Где гарантия, что после женитьбы на ладушке его нрав окончательно не испортится? Посмотрим. Философски пожала плечами мама. «Будет хуже, мы что-нибудь придумаем. А теперь иди к трону». Я послушно пошла в сторону красного кресла и поднялась по мраморным ступенькам. Вот избылась моя мечта. Я в этом замке не враг, а желанное гостья. Буду еще сидеть у фонтана и разговаривать с мамой. А может, золотых рыбок еще разведу. «Готова?» – спросила меня мама. Я кивнула. «Раз, два, три». И вот эпохальный момент настал. Я села на трон, и ничего не произошло. Ни гром не грянул, ни молния не блеснула. Ничего. «Все?» – настороженно спросила я маму. «А что ты хотела?» – осмешливо уточнила она. «Отныне вы наши преемники. А теперь дуй домой. Поспи, отдохни от пережитого. С твоим оборотнем я позже разберусь. Сначала твоему папаше голову откручу». «Но мама!» «Все, Света, спать!» – отрезала родительница. «Я не позволю тебе помешать нашей с твоим отцом разборке». И она подула мне в лицо какой-то пыльцой.